Выражение обиды сменилось на выражение ужаса. «Мистер!» «Не расслышал вашего имени и фамилии!» «Дэн Дэвис!» «Мистер Дэвис!» «Как только клиент переступает наш порог, компания всеобщего страхования берет его под свое неназойливое покровительство. Я просто не могу позволить вам пойти в Центральную долину!» «Интересно, как вы собираетесь не позволять?» «Применяет дзюдо?»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 А еще лучше со специалистом по семантике. И вам станет ясно, что предлагаем и в действительности выполняем мы. А что может предложить Центральная долина? Он огляделся и наклонился ко мне. Я не должен бы так говорить. Надеюсь, потом вы не будете ссылаться на меня. Но они даже не пользуются статистическими таблицами установленного образца. Может...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 Но давайте поторгуемся чуть позже. Или я поторгуюсь с центральной долиной. Давайте обсудим главное. Можете вы выполнить мой заказ или нет? Да, мистер Паул в задумчивости забарабанил по крышке стола. Минутку. Он поднял телефонную трубку. Апал, соедините меня с доктором Барквистом. Остального я уже не слышал. Он включил систему индивидуальной защиты.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 Чем не русская рулетка? При деньгах будет тот, кто выживет. Ну, а компании, как обычно, остается загребать лопатой денежки, да еще с процентами. Ну, вроде я подготовился к возможному возвращению в жизнь. И мистер Пауэлл возлюбил меня, как крупье любит идиота, который ставит и ставит на зеро. Пристроив таким образом мой капитал, мистер Пауэлл весьма здраво подошел к решению вопроса о взносе за ПИТО. Мы сошлись на 15% обычного взноса и составили на ПИТО отдельный контракт. Теперь оставалось получить разрешение суда и пройти медицинское освидетельствование. Врачебный осмотр меня не беспокоил. Раз уж компания только выиграет от смерти клиента, его примут даже с чумой в последней стадии. Но вот получить добро у судьи – долгая история» а без этого не обойтись, потому что клиент, спящий во льду, должен находиться в безвыходном положении на законном основании, живой, но беспомощный. Впрочем, мои опасения оказались напрасными. У нашего мистера Пауэлла были уже заготовлены все документы, общим числом 12, и каждый в четырех экземплярах. У меня пальцы занемели, пока я их подписывал. Потом явился посыльный, Забрал всю пачку и поспешно удалился. Так что судью я и в глаза не видел. Медосмотр оказался стандартной изнурительной процедурой, если не считать небольшого эпизода. Закончив осматривать меня, врач Грюмов взглянул на меня и спросил. Сынок, ты давно в запое? В запое? В запое, в запое. Да с чего вы взяли, доктор? Я трезв, как... Как вы? Подтверждение я начал было произносить скороговорку. «Брось валять, дурака, отвечай на вопрос». «Ну, до недельки две, может, чуть больше». «А чуть больше — это месяц или два?» «И не вешай мне лапшу на уши, пьянчуга». «Ну, вообще-то я никакой не пьянчуга. Видите ли, я принялся рассказывать о том, как поступили со мной Бел и Майлз, и почему я был в таком состоянии». «Прошу тебя!» Он предостерегающе поднял руку. «У меня хватает своих неприятностей. К тому же я не психиатр. Все, что меня интересует, выдержит ли сердце клиента предстоящие перегрузки. Ведь твое тело охладят до 4 градусов Цельсия. Вообще-то мне плевать, если какой-то псих сует башку в петлю, да еще и завязывает ее сам. Я так считаю». «Одним дураком на свете меньше, но остатки профессиональной этики не дают мне права разрешить человеку, отупевшему от пьянства. Неважно, что он за птица, залезть в ледяной гроб. повернись к кругом». «Что?» «Спиной, говорю, повернись. Сделаю тебе укол в ягодицу». Я повернулся, он уколол. Пока я растирал уколотое место, он продолжал. «Теперь выпей вот это». Минут через 20 ты впервые за весь месяц станешь трезвым, как стеклышко. Потом, если у тебя есть хоть капля здравого смысла, в чем я лично сомневаюсь, ты все обдумаешь и решишь: сбежать от неприятностей или встретить их лицом к лицу, как и подобает мужчине. Я выпил лекарство. Вот и все. Одевайся, твои бумаги я подпишу, но предупреждаю что могу наложить вето даже в самую последнюю минуту. Чтобы не грамма алкоголя, только легкий ужин. Никакого завтрака. Быть здесь для окончательного осмотра завтра в полдень». Он повернулся ко мне спиной и удалился, даже не попрощавшись. Я оделся и вышел, кипя от злости. Мистер Пауэлл уже отложил мои экземпляры документов, подписанные в суде. Когда я их забирал со стола, он заметил – Можете оставить их здесь, если хотите. Заберете завтра в полдень тот комплект, что отправится с вами в усыпальницу. А что станет с другими? Один комплект мы оставим у себя. Затем, когда вы заснёте, один комплект пошлём судье, и один в Карлсбадские архивы. Да. Доктор предупредил вас о соблюдении диеты. Конечно. Чтобы скрыть раздражение, я стал листать бумаги. Пауэлл потянулся за ними. «Я сохраню их до завтра». Я спрятал бумаги за спину. «Я и сам могу их сохранить. Может, мне захочется что-нибудь изменить». Вы уже поздно вносить изменения, дорогой мой мистер Дэвис». «Не давите на меня. Если надумаю, что изменить, приду пораньше». Я раскрыл сумку и засунул документы во внутренний боковой карман рядом с Питом. Я и раньше держал там ценные бумаги. Может, там не так надежно, как в архивах, упрятанных в Карлсбадские пещеры, но гораздо надежнее, чем можно себе представить. Однажды какой-то гнусный воришка попробовал залезть в этот карман. Думаю, у него до сих пор на руках и лице шрамы от когтей Пита.